Москва, 1919 год. На этом мне придётся оборвать мою повесть. Обыски начались уже в нашем квартале, и оставаться в большевизии стало смертельно опасно. Я отправился к господину Исакову. Жил он недалеко от Кремля в старинном доме, принадлежавшем когда-то князю Ю. Позвонил в дверь, открыл полуголый матрос. В огромной княжеской квартире жило теперь множество народу. Какой-то малыш катался по коридору на велосипеде. Другой писал тут же в коридоре под собственные ныкани. Я попросил матроса позвать товарища Сааква. Даван он стоит срать, кивнул матрос на очередь стоявшую в уборную. В очереди составляли девица в гимнастёрке с маузером за поясом и маленький человечек в пижаме и с носиком уточкой. Увидев меня, человечек, видимо, понял, торопливо заулыбался, поздоровался и пригласил меня в комнату. Мы прошли по передней, мимо чучела медведя, где прежние гости оставляли свои визитные карточки, и малыш на велосипеде едва не задавил нас. Прежние комнаты были теперь перегорожены, и Сакову достался кусок гостиной с великолепным камином. Стоя у этого камина, он зашептал: "Их превосходительство предупредил, что вы придёте". Он вам, наверное, сказал, что оплатил вперёд мои услуги хлебом и прочим. Но за это время пригнали транспорт из Поволжья с хлебом, а я всё в наркоме служу. И теперь хлебом вполне обеспечен. Так что оплата, как бы это сказать, поменялась. Я хотел бы от вас получить побольше прочего. Сошлись на доплате бриллиантовой диадемой и семи кусках сахара. На следующий день Исаков пришёл за драгоценностями. Сложив камешки, он как-то торжественно вынул из-под рубашки, носил на груди, ту фотографию. Она оказалась совершенно тёмной. Под увеличительным стеклом, принесённым Исаковым, стали различимы какие-то мешки, разбросанные по полу. Исаков шептал: "Света там было скудно, но комиссар, руководивший расстрелом, был по профессии фотограф, и всё ж таки сумел снять". даже фуражка государя в углу видна это были не мешки на полу лежали человеческие тела и рядом с чёрным мешком телом царя я еле различил тёмное фуражка только цесаревич был виден лежал на полу смотрел мёртвым юным лицом прямо в камеру уходя исак сказал мой совет вам милостивый государь побыстрее убраться считаете что я оставил у вас бомбу Я пришлю к вам того Финна побыстрее. Уже на следующий день появился Финн. И здесь тоже изменилась цена. Пришлось прибавить бриллиантовый кокошник и два перстня, которые красовались на тетке во время исторического бала в Зимнем дворце. Финн объяснил. Нужно идти три километра по льду. В условленном месте будет ждать телега, на которой и доедем до Финляндии. Я задал мучивший меня вопрос. «Думаете, смогу?» Все-таки три километра по льду. Финн насмешливо посмотрел на меня. Это при нормальной жизни не для вас слишком. Возраст у вас не для таких прогулок. А при нашей безумной дойдете. Я переправлял через залив госпожу Вырубову. Еще не забыли такую? Как странно звучали нынче эти имена, будто из времен Древнего Рима. Хромая, с искалеченной ногой костылем, и все равно дошла. Закончил Финн.